Баш контору унаследовал бы твой сын. Лёля унаследовала бы твоего сына. Всё равно его больше некуда девать, и я получил бы твоё место. Отличное место, уже нагретое, приработанное, раскрученное, но ну, что тут непонятного? Твоим замам я бы оставался до конца жизни, с своей смертью. Ты бы помер еще не скоро, а так я буду хозяин. Кстати, гораздо лучше, чем ты. — Ну да, ну да, — согласился Степан. Я дал Муркину по башке. Он свалился в котлован, и его роль в этом деле закончилась. Я же не знал, что он шантажировал еще эту дуру Волошину, и что Петрович об этом догадывался. Самое главное было, что он больше нам с Лёлей не мешал. Потом всё так запуталось. Сашка оказался замешанный. Мне всё это было очень смешно, особенно твои потуги сообразить что-нибудь связанное. Ты всё пыжился, пыжился, и всё у тебя получалось какая-то ерунда. Меня это забавляло. Потом Чернов мулькинскую тетрадь украл с твоей восией, fetchem очень мне поспособствовал и стал его подозревать. Потом Петровича пришлось успокоить, потому что он тебе все, что ты обещал рассказать, а я никак не мог понять, что именно он знает. Я тогда на Большой Дмитровке за дверью стоял и слышал, что он тебе пытался что-то объяснить, а ты его не слушал. Потом Сашка влезла со своими откровениями. Ну, стало и вовсе забавно. А говорили им-то при чем? А Гаврилина Лёля ещё зиму отыскала. Приможешь, он такой придурок, что на него всё запросто можно свалить, если надлежащим образом всё подготовить. Мы всё подготовили. Она несколько раз его навещала, говорила, что он должен делать, правда, она перестаралась, мал, что он перепугался слишком. Ну это ничего. Сегодня ночью он придёт на стройку и подождёт в огоньчике, в котором ты будешь спать беяли вогоньчик вместе с тобой сгорит дотла а гаврилин где-нибудь рядышком повесится а может тоже сгорит для пущего религиозного фанатизма сейчас это все любят местный пуаро никоненко на это очень даже купится деревенские ж все чудные я вполне допускаю что все решат что это место и вправду святое что оно за себя мстит и так далее а если он не придёт кто не придёт пу ну, Гаврилин не придёт сюда чтобы меня поджигать придёт успокоил Белов я проверял он дома после тебя я к нему с еёю и привезу так что всё будет хорошо — Столько клопот, — проговорил Степан почти сочувственно, — и все из-за какой-то паршивой конторы. — Контора не паршивая, Паш, — покосившись на него, — сказал Белов. — Ты сам отлично знаешь это. Мне такую контору только отнять можно. Сам я такую создать не способен. — А Иван? — А Иван? — вдруг спросил Степан. — С ним что будет? — Слушай, ну какое это имеет значение? Тебе жить осталось ровно столько, сколько ты будешь мне рассказывать. Как ты догадался? А тебя волнует непонятно что. Так какая тебе разница? Ну, это не твоя забота. Все. Твои заботы все кончились. Первый раз. За весь этот дурацкий разговор с Степаном устал. Страшно за себя и за Ивана. Иван не может и не должен остаться один. Это невозможно. Чернов нашёл в котловане зажигалку с Кельнской выставки. Где мы с тобой были? Свою я выкинул. Сашкины осталось при ней трётя. Могла быть только у тебя и больше ни у кого. И машина. Я сегодня подвозил Леночку, и она переключила радио на компакт-диск. Как тогда, 17-го числа. Я сел в машину, и оказалось, что радио не работает. Я думал, что его Иван скрутил, а Иван сказал, что ничего не трогал. Потом она зачем-то к Ивану в школу поехала. Я решил, что она почву готовит для каких-то дальнейших действий. А сегодня она сказала, что у меня появилась училка, с которой я сплю, и она как бы поехала проверять, что это за училка. Понимаешь? Об этом ещё никто не знает, в смысле, что я сплю. Леночка могла узнать об этом только от тебя или от Чернова. Чернов её всю жизнь не выносил они, наверное, двух слов друг другу не сказали. Значит, она узнала про училку от тебя. И ещё я Рудневу звонил, и он мне просто так в разговоре сказал, что ты к нему заезжал. Он-то думал, что я в курсе. Зачем ты мог к нему ездить? Все переговоры с заказчиками веду я. Значит, ты тоже для чего-то почву готовил. И Петрович, чёрный Не мог его отравить. Это совсем не в его духе. Сашки в тот день не было, иначе бы я на нее подумал. Значит, остались ты, да я. Я его не отравил. Значит, ты. Молодец! Похвалил Белов и ткнул пистолетом в беззащитный Степанов живот. Только очень медленно ты соображал. Я соображал быстрее. — Вставай, Паш. Мне не хочется в тебя стрелять. Шуму больно много и лишние дырки в организме. Вставай, слышь. Не упряемся. И руки за голову. Вот так. Все равно я тебя свяжу, так что не мешай мне. Ты хочешь спалить меня заживо? Удивил су, Степан, сможешь? Не пугайся. Парь. Ты будешь без сознания. У меня есть препарат специальный. У меня брат химической лабораторией заведует, у меня много всяких препаратов. Руки давай. Только не упрямся и героя не изображай. А я тебе могу пообещать, что с твоим сыном ничего не будет. Вырастет Степан не собирался драться. Он никогда не умел драться, даже в школе он дрался хуже всех, но тут та-та-та как будто лопнуло у него внутри. Лопнуло. И горячая влага потекла, заливая все внутренности с его сыном ничего не будет. Вырастет он. Выбил из беловской руки пистолет, пистолет отлетел в сторону, проехал по полу и стукнулся о противоположную стену. Степан навалился на человека, который казался ему в эту секунду, средоточием вселенского зла. Он наугад лупил, куда придется. Что-то горячее, красное заливало ему глаза и нос, что-то рушилось и падало на него и вокруг него, а он все лупил, лупил, павушка. Вашка что-то сильно дёрнуло его, как отбросило. Он оторвался от тела, которое корчилось перед ним и тяжело сел к стене. И вытер то красное, что заливало его глаза. Вокруг что-то гремело, топало, перемещало, спадало, но ему почему-то было трудно рассмотреть, что именно. — Вовсе не надо было так стараться, — сказал откуда-то сверху Игорь Никоненко. — Ты ж обещал сдерживаться, Павел Андреевич. — Сдерживаться, — повторил Степан, тяжело дыша. — Я сдерживался. — Ты ведь все знал заранее, — продолжал Никоненко. Присев на корточки, он очень близко рассматривал лицо Степана. — Вот, черт побери, современные истеричные люди, все поняли психика как один. Я не псих, возразил Степан мрачно. Просто я не смог дальше терпеть. И не надо было ничего терпеть. Я уже за ручку двери взялся, когда ты на него кинулся. Зачем? А если бы он выстрелил? А, Леночка, Никаненко сунул пистолет и усмехнулся холодно: всё в порядке со вашей Леночкой. С ней вообще никаких хлопот не было. Ее увезли давно. — И этого сейчас увезем, Паш. — Давай я тебя тоже домой отвезу, — сказал Чернов где-то рядом. — Можно, капитан? Или он тебе сегодня еще нужен? — Сегодня он больше ни на что не годен, — пробормотал Никоненко. — Вези давай, и пусть на ночь водки выпьет пол-литра залпом. — Пошли. — Паш, давай, давай, давай. — Пойдем потихоньку. В конторе толпились какие-то незнакомые люди, висел сизый махорочный дым и всполых мигалки на двух милицейских газиках выхватывали из ночи то ближайшие кусты, то доисторические горы, песка на краю котлована. Степан хотел сказать Чернову, что... Никуда не поедет, пока не разберется со всеми этими людьми и что контору нельзя оставлять без присмотра, что нужно вызвать Югенича или Получика. Но Чернов подталкивал его в спину, и Степан унезапно подумал, что никакие его указания в данный момент значения не имеют. Все прошло. Все закончилось. Указания вполне могут подождать до завтра, а пока здесь разберутся без него. У него есть люди, которым он вполне может доверять. Близкие люди. Например, Черный. Или капитан Никоненко, Игорь Владимирович. Степан улыбнулся, втискиваясь на пассажирское сиденье ленд-крузера. Всю дорогу они молчали. Только уже в Москве Степан попросил, не открывая глаз: "Ты всё-таки вернись в Сафоново, чёрный. Возьми мою машину. Посмотри там, что так как. Деньги есть, чтобы ментам заплатить". Чернов покосился на него: "Конечно, вернусь. Ты не переживай, Паш", добавил он, подумав самое главное, что всё уже закончилось. В окнах его квартиры горел свет, и Степан вдруг подумал, что ещё совсем не поздно, особенно для субботнего вечера. Сколько там? Полдвенадцатого. Давай я тебя до квартиры доведу, предложил Чернов. Машину я утром пригоню, и больше ключи от неё никому не давай. А то На ней ещё кого-нибудь у кокош, скажут, что это ты, пошёл ты чёрный. В квартиру он поднялся сам. Не хватало ещё в завершении этого чудного дня устроить сцену на лестничной площадке в присутствии Чернова. Степан был совершенно уверен, что сцена непременно состоится. Он приехал среди ночи, И в несколько причудливом виде, с разбитым лицом, с разодранной рубахой, обильно политой кровью. — Черт знает что! На шум ключа, поворачивающегося в замке, в коридор выглянула встревоженная Инге Борга с книжкой в руке и вытаращила глаза. — Паша! — Паша! Послушай, сказал он торопливо. Я знаю, что всё это нужно делать не так. Но всё-таки выходи за меня, Самуш, а? И чёрт с ними, с розами и номером для молодожёнов, а? Она швырнула книгу на пол и осторожно подошла поближе, как блавец, который всё ещё не уверен, стоит ли лезть в воду или не стоит. Летсу, у неё дрогнуло. С каким номером для молодожёнов, Паша? С таким? Выговорил он, чувствуя, как плохо шевелитs разбитые губы. "Походи за меня замуж. Пожалуйста". Она подошла к нему совсем близко и неуверенно обняла за шею он прислонился щекой к её макушке и закрыл глаза у меня есть условия вдруг сказала она и он открыл глаза всё что угодно он был готов на любые условия я за тебя выйду паша только если ты не станешь приставать ко мне со сменой фамилии. Ингеборга Степанова? Хе, звучит как-то странно, правда? Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, о чем именно она говорит. А когда он понял, оказалось, что сегодня самый лучший день живу жизни. Ладно. Решил он и Крепка поряжал её к себе. Что-то с ней с фамилией.